Глава шестая. лечи умчалась в Ганзу, а Тео остался под строгим надзором в резиденции. Он днями напролет бесцельно слонялся по опустевшему особняку и дремлющему саду. Отскоки Тео взялся перечитывать книги, которые прежде читал по рекомендации Вольфа. Теперь он находил в этом странное утешение, узнавая сюжетные коллизии отдельные фразы. В его мире, где все изменилось, хоть что-то осталось на своих местах. Впрочем, он все чаще откладывал ридер, уставившись в пространство невидящим взглядом. В его голове созревал план бегства. Он и сам, в полной мере осознавая безнадежную обреченность замысла, рассматривал это как интеллектуальное развлечение, как игру в «А что если?», который его научил старый советник Юнг. И каждый раз маршрут бесславно обрывался на безымянном таможенном пункте, где требовалось предъявить разрешение на выезд за пределы страны. Он представлял, как будет жалок, когда будет лепетать что-то невразумительное под тяжелыми взглядами пограничников, и внутри от этих мыслей все сжималось. Думать о разговоре с Личи, что последует за его поимкой, вообще не стоило. Он лежал без сна в темноте громадного пустого дома, чувствуя себя таким одиноким, что его мысли отдавались эхом в дальних комнатах. Иногда он вынимал шлем. Не слишком часто, потому что его и самого пугала растущая зависимость от чужих воспоминаний, которые отзывались в нем неожиданным камертоном. День за днем он проживал скрытую от всех тайную жизнь. Как-то среди ночи разразилась страшная гроза. Небо расчерчивали вспышки молний, на короткий миг озаряя комнату бледным потусторонним светом. Тео вытянул из-под кровати коробку и достал шлем. От неловкого движения одна из боковых панелей из нанопластика слегка сдвинулась. Он подцепил ее ногтем и приподнял. Под панелью было несколько одинаковых кнопок и крошечный тумблер. Разумеется, никакого руководства по пользованию к шлему не прилагалось. Тео наугад понажимал кнопки, пощелкал тумблером, но не замечая каких-либо видимых изменений, вернул панель на прежнее место. Он натянул шлем и опустил прозрачное забрало. Особенно яркая вспышка молнии осветила комнату. Тео почувствовал резкий укол в основании черепа и потерял сознание. Он очнулся на ледяном полу. Спина и плечи затекли от неудобной позы, а голова просто раскалывалась, будто накануне он снова выпил на подогретой водке. Тео стянул шлем и отшвырнул его в сторону. С трудом поднявшись, он прошлепал ванную, действуя скорее на ощупь, чем полагаясь на зрение, И встал под прохладный душ. «Где я?» Услышав хриплый и натреснутый голос, Тео вжался в угол, пытаясь проморгаться. В ванной он был один. В этом не было никаких сомнений. «Скажите, умоляю, где я?» «А ты? Ты вообще кто?» «Оскар Каримов». «Так. И какого черта ты делаешь в моей ванной, Оскар Каримов?» «Я не знаю». В голосе чувствовалось неподдельное отчаяние. Последнее, что я помню, — камеру в городской тюрьме Нуркента. Почему я тебя не вижу, а только слышу? Причем в своей голове. Я не знаю! Паника в голосе нарастала с каждой минутой. Тео поспешно завернулся в полотенце. «Стой!» — сказал голос. «Вернись к зеркалу. Кажется, я тебя помню». «Ты...» Тот светловолосый мальчишка, который стоял за спиной стервы Ли. Ты тот старик? Из-за тебя я тогда рассорился с Личи. А теперь ты сидишь в моей голове? Да как ты там оказался? Я пробыл в тюрьме не очень долго. Не знаю точно, сколько дней, потому что там была кромешная темень. Иногда дверь камеры открывалась, и на пол ставили плошку с комком разваренного риса и кружку затхлой воды. А потом меня вывели в светлую комнату, раздели, окатили водой, уложили на каталку, закрепив щиколотки и запястья ремнями, и повезли в операционную. Я ничего не соображал. Один из людей в белых халатах сделал инъекцию. Кажется, я очень долго спал. Иногда мне снилось что-то из детства. А потом я проснулся тут. Тео бросился к шлему. Он крутил его, пытаясь отклупать боковую панель, Но она сидела плотно и не поддавалась. Руки его мелко подрагивали. «Кажется, я видел похожий шлем. Там, в операционной. Будь любезен, помолчи хотя бы пять минут. Ты мешаешь мне думать». Тео заметался по комнате в поисках остроконечного предмета, которым можно поддеть пластину. Устроил погром в ванной, вывалив на пол содержимое туалетного шкафчика. Зубную щетку, нить, тюбик с пастой, безопасный станок, расческу — дезинфицирующее средство. До этой минуты он не замечал, что его окружают сплошь обтекаемые, эргономичные и абсолютно безопасные предметы, лишенные острых граней. Почти отчаявшись, Тео вспомнил про раритетную перьевую ручку из слоновой кости, которую Личи подарила ему несколько месяцев назад. Она так и хранилась в узком подарочном футляре в верхнем ящике письменного стола. Тео подцепил пластину стальным перышком и уставился на кнопки. Сейчас, при дневном свете, он заметил на оборотной стороне крышки иероглиф из краткой инструкции. Тумблер следовало переключать при выгрузке личностной идентичности на цифровой носитель или обратной загрузки. И сейчас он был установлен в положении «загрузить». Тео похолодел. Получается, вчера, случайно переключив тумблер, он выгрузил сознание Оскара Каримова из микрочипа Собственную голову? А если бы рычажок переместился на полсантиметра левее, он бы сам перегрузился на диск Каскару, оставив в комнате пустое, как манекен тело? Тео сел на пол и обхватил голову. Шлем выпал из его рук и покатился по полу. Диск. Там должен был остаться диск. Все еще можно отыграть назад. Он вскочил. «Нет, пожалуйста, не делай этого!» прочитав его мысли, взмолился голос. Тео сделал вид, что ничего не слышал, и упрямо сжал зубы. «Послушай же, давай рассуждать здраво. Выгрузка сознания на внешний диск — слишком сложная операция, чтобы проводить ее вот так, методом случайного тыка. Даже если ты найдешь диск и попытаешься это провернуть, где гарантия, что выгрузится именно моя идентичность, а не твоя? Что? Как такое вообще возможно?» Я не знаю, по какому принципу работают их адские механизмы, но, рассуждая гипотетически, это вполне вероятно. Защёлка, наконец, поддалась. Микродиск был почерневший и скорёженный, будто сквозь него прошла шаровая молния. Чёрт, чёрт, черт чёрт! Ситуация, конечно, патовая, но не стоит слишком уж драматизировать. Замолчи, я не желаю тебя слушать. Я понимаю, что ты расстроен. Что? «Расстроен? Да я просто в ярости. Выходит, я буду слышать твой голос в голове до конца жизни?» «Я тоже не в восторге, чтоб ты знал. Я в твою голову не по своей воле залез. А если Личи понадобится диск, как я ей это все объясню? А вот это меня меньше всего заботит». Тео обессиленно сел на кровать. На его лице читалась полная обреченность. лечи вернется через неделю». «Надо что-то придумать до этого времени. Если бы я только мог вернуться в Ганзу...» «Там лучшие врачи. Они найдут выход». «В Ганзу?» «Да, в Бремен. Далековато тебя занесло. Ганза — это почти другая планета. Но знаешь, тебе несказанно повезло. Я стану твоим проводником. Раз уж я в некотором роде обязан тебе спасением из забвения, неужели ты всерьез рассчитываешь, что я тебе доверюсь?» осужденному террористу, который был приговорен к казни, от которого ничего не осталось, кроме голоса в моей голове? Кажется, выбор у тебя не слишком богатый. Почему бы и нет? Я знаю все тайные тропы, все блокпосты. Но учти, это не увеселительная прогулка, а долгий и тяжелый путь. Допустим, говори, в первую очередь стоит позаботиться об экипировке. Проблема в том, что ты, как бы это помягче сказать, совсем не похож на местных, и поэтому, куда бы ни отправился, будешь притягивать все взгляды, как родимое пятно на проплешине. Так что придется хорошенько обмозговать все. Но для начала нужны хотя бы маломальские деньги. Мои счета заблокированы до тех пор, пока идет переоформление опекунства. Давай посмотрим, что в этой комнате можно незаметно вынести и быстро продать на толкучки». Следующие три дня были, пожалуй, самыми странными в жизни Тео. Оскар вылавливал из своей памяти какие-то имена, номера телефонов. Тео забрасывал удочку. Иногда в ответ раздавались лишь длинные гудки. Нередко разговор обрывали, едва заслышав имя Оскара. Но изредка Тео улыбалась удача. С рюкзаком за спиной он каждый вечер уходил на пробежку в парке. Весь квартал находился под негласной опекой клана, поэтому охрана не требовалась. Никто не осмелился бы совершить преступление в трех шагах от резиденции Ли. Встретившись с очередным безымянным незнакомцем, Тео передавал сверток и прятал в карман несколько бумажных купюр, а иногда, наоборот, протягивал деньги и забирал сверток. Тео прежде не держал в руках бумажных денег. Казалось странным, что эти разрисованные кусочки бумаги, мятые и порядком потрепанные, воспринимаются как эквивалент чего-то вещественного. Еды, воды, крова. Главным преимуществом банкнот была полная анонимность. Они прошли через тысячи рук, жадных, суетливых, потных. От предчувствия быстрой наживы выступили залогом в сотнях сомнительных сделок. Их использовали при размене человеческих жизней на оружие. Бумага все стерпит. Наконец, Аскар счел, что пора выдвигаться. Личи могла вернуться со дня на день. Покидав в рюкзак несколько теплых вещей, запасную пару обуви, что-то из еды и бутылку с водой, Тео вышел из особняка и направился в сторону стадиона. Но на полпути свернул к автобусной станции. Он знал, что его хватится примерно через час, а значит, времени в запасе не было. Через 40 минут он примкнул к стайке туристов, дисциплинированно выстроившихся в очередь на посадку в двухэтажный автобус в ретростиле с панорамной крышей. На город уже опустились сумерки. Тео прислонился лбом к прохладному стеклу. В отражении его лицо приобрело странный цвет. Оно казалось полностью лишенным красок, будто выленяло до мутного сероватого оттенка. Наверное, дело было в свете фонарей, который заливал все то Христа желтым, то мертвенно белым, пока автобус медленно катился по крайнему ряду запруженной магистрали.